Тут матушка Игумене говорит, надо у нее молебен отслужить Спасителю. Спаситель-то у нас образ чудотворный был. Отец Петр у нас служил тогда. Я прихожу к ней, она мне и говорит. — Ты знаешь? — А чего? — Сегодня ко мне принесут чудовище, два Ефиопа. Это на про икону да про матушку Игуменю с отцом Петром. Куда же деваться святому духу? Какой, говорю, у тебя святой дух? Куда ему, говорит, деваться, пока не здесь? Ладно, хорошо. Обедня-то шла, матушка-игумене несут икону Спасителя, водосвятие приготовили, а мать Ириша, ой, чудовище тащит, и двое и идут, а она к постели привязана. Болебен отслужили, она лежала как мёртвая, вся даже потемнела. Окропили ее святой водой. Как они ушли! Развязали ее. Она и говорит, — Вот ведь святой дух на помойной яме стоял, пока были здесь. — Вот, — говорю, — и святой твой дух. Да и ты эткая же. Тут мать Анна каткова подошла. — Уйди, — говорит, — окаянный страшилище и зрабы Божьей риши Она ведь у нас какая хорошая была, а ты ее окаянный испортил страшилище. «Я», — отвечает, — «не страшилище, я хороший, а как тебя зовут?» «Лилёшенька, по что ты пришёл?» «А она, — говорит, — сама виновата, а у них кошка была, кисарка Она, — говорит, — в полночь выпустила свою кесарку и напилась из скринки воды, вот я в неё и вошёл». «Ой, что она бедная делала! Её уж и в прачечную запирали!» Там пляшет во всю головушку и предлагает себя всем пляшет советского пляшет потом станет вниз поглядит чер на земле делается и опять пляшет и уж ничего мы не можем сделать пришлось ее отправлять в сумасшедший дом а как вести где она не поедет никак ее не собрать но пришли к ней мать ириша собрании было — Какое? Матушка-ягуменьи у нас уезжают. — Езжают? Вот хорошо. такого да поставит поставят? — Да тебя выбрали. — Меня? А все ли согласны? Все, все согласны. Собирайся, поедем к епископу благословляться. — Собрались. Это после троицы. Пальто ватное длинное, подпоясало с ремнем, на голову большой платок теплый. Повезли на лошади этакого чучела. Везем ее так -то. За каждым пастухом гоняется, Каждому пастуху предлагается. Ловим ее, куда деваться. Трое нас с ней едет. А как в Рыбинск-то привезли, В рыбинск ты еще хуже сделала. Солдаты навстречу идут. Она соскочила, не могли удержать. Так одного солдата под руку схватила, Он вырывается. Тешевый, говорит, а мы... Да видишь, что сумасшедший. Сдали мы её врачам и отправили ее в Кострому. Тут ж мы не знаем, как оно было. Только уж нам скоро написали, что она там померла. Она и году не прожила там, бедняк Очень мне нравилась жизнь монастырская. Мне и работа нравилась, и все мне нравилось. Я никогда не каялась, что пошла в монастырь. Мне нравилось, что там никогда не ссорились. Прости, Христа ради, и меня прости. Вот и всё. Делай наряженное, что велят, и ешь припасённое. А кормили как? Щи хоть портянки полощи. Чё там? Капуст да картошка, да лук, да мучки ячневые прибавит А вкус-то-то как? Потому что всё с молитвой, всё благословенное. Или хлеб? бывало богомольцы все просят нам бы маленько хоть вашего хлеба монастырского а мы такой же печем только с молитвою праздник щи получше варили из белой капусты большие праздники суп с грибами шутка ли 130 человек накормить а закрывали наш монастырь самый последний был уже вось год А мы все делали, что они нам приказывали, и все налоги им платили. Приказали нам свиней разводить, мы купили свиней, хоть и не Монастырск это дело было. В двадцать седьмом году, аккурат на похвалу Богородицы, приехала из Пашихонья одна, партийная, будто бы учительница, Аполлинария. И стала нас она по очереди вызывать молодых, меня в первую очередь. «Зачем ты сюда пришла? Жить?» А кто тебя послал? Никто не послал. А кто позвал? Никто не звал. Надо тебе замуж идти. Вот я замужем живу, у меня мальчишка растет, у меня в жизни есть интерес. Пожалуйста. У вас свой интерес, у нас свои интересы. Это не интересно Вам здесь не место. Почему же? Мы здесь живем, работаем. От вас пользы нет. Какая от тебя польза? Ты живешь одна. «Почему? Одна нас вон сколько здесь живет. Мы работаем, государству платим, что она нас накладывают. Хватит вам здесь. Ступай замуж. Это дело не ваше, идти ли мне замуж. Ты такая хорошая, такая мать была бы. Обещала мне на раев до садов, всю жизнь расписала. Значит, не пойдешь из монастыря? Не пойду. Буду тут до конца. — Живи ты как хочешь, а я к изволю». После меня другую вызывают. Ты чего скажешь? Я как она. Третья тоже. Она говорит, а что игумени у вас сделает? Наверное, спит да лежит. Тут все поднялось. Нет, у нас игумени работает больше нашего. Такое хозяйство два раза в неделю в Пашихонье двадцать пять верст. Она загнет подолой босиком и покатит игуменью. Да, так и уехала наша Аполлинария. Больше она к нам не приезжала. Ладно, хорошо. Отслужили мы Пасху, а после Пасхи форму с нас сняли. Велели ходить как деревенским в платках. Вот тут мы и вели. Летом приехали и собор наш запечатали. А мы, молодые, летом в скиту работали. И вот матушка-ягумене в скит идут, подзывают меня. Шурка, беги в сохоть Попадутся они навстречу тебе, их обойди. Скажи матушке Феодотии, чтобы из собора в боковые двери антиминусы вынесли. Я побежала. Они мне навстречу едут. Куда? А там, говорю, лошадь молодая есть, нужна нам, пропустили. Так через боковые двери всю святыню и вынесли монахиню. Стали служить в трапезной. Осенью приезжает Скуев приказывает отделить нас от монахинь-старух, чтобы мы их не кормили. Это говорит, хлебаешь ваша?» Мы говорим, «Мы не будем так жить». Скуев говорит, «Надо старые зубы выдергать да новые вставить». «А я знаем мы ваши зубы. Мы нажили, а вы прожить хотите?» «Это кто?» говорит. «Это я говорю». «А ты кто такая?» а вот вы же видите кто и такая давайте подписывайтесь кто в артель и вот стали новые зубы вставлять приехал истонец вевер сергей августович п петр алексеевич я я петрр петрович петров мы его прозвали косороты или три петра в одном петре но уж работали они не по нашему А год сырой был, с сенокосом беда. Дождь, глядим, собирается, надо сено убрать. Они сидят, обедают. Мы прибежали. «Скорей — Скорей! А Петров, как старший, отвечает. — Пока нет, им не пойдем. Всего-то к ним в артели из наших человек двенадцать записал из молодых. Они скотницами остались, ну о котором некуда было идти. — У меня уж место было, за мною сразу приехали. Выгнали нас аккурат на покров, в 24 часа освободить, дали нам по два пуда хлеба каждый за лето. Приехали за мной из грамотина, двенадцать верст от монастыря. Поехал я к ним псаломщиком. Служил там отец Дмитрий, которого заморозили в резоляцию. Воскресенский. Отец его у нас в сохте был диаконом, они меня хорошо знали. Ну и народ, прихожане. Они наши соседи были. Двенадцать верст. Ближе к монастырю жилья никакого не было. Большое было село. Приход большой. Двадцать пять деревень. С отцом Дмитрием мы хорошо служили. Спевочку в церкви сделаем. Я пригласила всех желающих приходите петь. И служили мы с ним четыре года. Было это время, когда всех обирали. Вот приходят они сначала ко мне обыск. У меня была одна шуба, в которой я в лес ездил, да два полотенца. Помню, как Моциор мою шубу тряс. А где у тебя остальное? Остальное, говорю, на себе. И спрашивает других монахинь. Одна у нас была просворня, другая — сторож. Где у нее имени? А матушка Еликанида, она у нас в грамотине, Просфоры пекла, отвечает. У ней одна рубашка на себе, другая в трубе. А где у нее хлеб? А муки у меня в катке спут всего. Так ничего и не взяли. Ничего не нашли. А после меня пошли к батюшке, он в своем доме жил, и обобрали его дочисто. В одном тонком подряснике оставили. И был у него такой маленькое Евангелие и псалтирь. Он им сказал, «Мне ничего больше не надо». А дом у него был двухэтажный. Они там наверху все золото ищут, а я потихоньку внизу из ларя ведрами муку таскаю. Шесть ведер муки унесла к себе. Дом у него отобрали и повели их с матушкой в другую деревню. Три семьи жить в один дом». А мальчишечка у них был, Геенко, пять годов, я его к себе жить взяла. Он мне все говорит, давай молиться, радуйся Серафиме, и никого не вышлют, ни папу, ни тебя, ни маму. Я к ним тогда каждый день ходил. Испеку хлеба, мукату меня и принесу им. а уж потом они в сторожку жить перешли. Хороший был священник, шутить любил, но серьезный был, и матушку у него... Очень хорошая была. Мы с ней были как сестры, все вместе. А по соседству в Яковце у нас матушка Таисия жила, из нашего монастыря. Она у нас первоначальной была. 40 лет только в нашем монастыре прожила. Она очень хорошая регенши была и на физгармонии бесподобно играла. Так уж она взяла подвиг юродства. Зимой и летом боса ходила и в бане не мывалась. Как раньше чистоту любила, так тут залюбила грязь. И 20 лет в церковь не ходила, и не причащалась, а прозорливой была, вот как манечка. Вот загореться у нас в дому, смотрим за неделю до пожару у матушек Таисия Басая. Подолом снег к дому этому таскает, да и стены снегом обваливает, да и приговаривает «таскайте, таскайте». Все это таскайте, а никого с нею нет. Валите, валите снегу-то, а через неделю этот дом и загорелся. А потом наш корпус желтый тоже горел, это аккуратно николу Она тоже за неделю снег таскает. А уж тут в Сохоте и у нас в монастыре в Ширике эти жили. Три физгармонии у нас забрали, а к ним и подойти у них никто не умеет. И у матушки Таисии в келье стояла физгармония. Вот она уж два года еще к ним ходила играть. Они ее ждали даже. Шана в яковце живет, придет басая они идите, идите там, отперта. Она садится и целый день играет, они соберутся и слушают. Как цельный день у них играет. Утром всохоть уйдет, а вечером домой прибежит. Ее шпади был лет восемьдесят. Тут заболела она и перед смертью говорит, «Мне надо исповедаться и пособороваться». Хозяйка ее, Анна Матвеевна, говорит, «Какого тебе батюшку позвать?» «Меня, — говорит наш Митенька, — пособорует». «Отец Дмитрий у нас в монастыре рос, сын дьякона». «Анна Матвеевна бежит ко мне в грамотино Матушка Таисия заболела, зовет отца Дмитрия. Пришли мы с ним». Исповедал ее батюшка, стал соборовать, почистился, стал я с ней прощаться. Я говорю, не умирай, пока я в город съезжу, в Пашихоне, мне надо манечку, да матушке Паисии, казначеи, муки надо им свести. — Я приеду, хоть по тебя почитаю. — Нет, — говорит, — ты уж не почитаешь. — Хорошо б ты почитала, да не почитаешь. Я ей сахару принесла до да, чаю, тогда ведь нигде этого не было, а мне председатель без руки Иваня доставал. чай я всем им и делила. Поехала я в город, а она через два часа и померла. Отпели мы ее с отцом Дмитрием, похоронили его церкви грамотень. одна хорошо. И тут как-то приходит ко мне отец Диакон Николай из янго нашего прихода. Он меня когда-то и пять учил на клиросе дома, как уж он не дьякон был, а так ходил, шорничал. У него как получилось? У него дочка была Нина, моя подруга. Училась она в Вологде на учительницу и вышла замуж за коммуниста Бориса Пьянкова. Он ее и перевоспитал. Она на мать до да отца, и заставили они отца отца на отказаться. И вот он пришел ко мне, ночевал, и в церковь пошел со мною, а на клиросе тоже пел. Две ночи у меня ночевал. Все, плакал. Я ему говорю, не поздно, можно еще возвратиться, покаяться. Нет, говорит, теперь жена не пустит. А я их всех знала а еще из монастыря, я помню, отпустили меня навестить родных. Там узнали, что я приехала, да и посылают ко мне сына Мишутку. Я не Нина с мужем приехала. Вот я их увидела. Двое детей у них было. Девочка Сицилия, Цилинка ее звали, а мальчишку звали Линогорск. Я говорю, что это вы выдумали? Как чего, говорит, самое хорошее имя, тут Ленин поминается. Девочка у них все ходит да поет. Дым с кадильницы идет, к небу кольцами, ничего папам не сделает с комсомольцами. и говорит, меня папа научил. Ну и чем у них все кончилось? Жена у дьякона в больнице померла, да так ее там похоронили. А потом сам в больницу попал. Сыну говорят, «Мишка, отец в больнице лежит», а он, «Ну и пусть лежит». Так вот там похоронили. А уж какие в больнице похороны? А Пьянков он в ГПУ у них работал, каким-то предателем оказался. Жена на него и донесла, его и расстреляли. Ладно, хорошо». И прослужили мы с отцом Дмитрием в грамотине года четыре. А потом пришлось ему в Углич переехать. Год он там прослужил, потом его забрали. И уж как в Камский мох ни слуху ни духу. Тогда много увезли. Первый набор был. Уж потом знакомые были с ним высланы, сказали, что его заживо заморозили вместе с отцом Петром на Медвежьей горе. И стояла у нас церковь без службы. И вот идет ко мне одна наша певча и говорит, «Пришел к нам батюшка, мелко сидел». Я думаю, что за чудо такое? Пошла, смотрю, это иеромонах Мелхиседек. Он еще в монастыре у нас бывал, был монахом на Валааме. Валаам-то всех монастырей разогнали. Да, только он недолго у нас в грамоте не прослужил. Году не служил, налогу, видно, испугался, да и ушел. А на покров пришел к нам отец Иван Захарьинский, наш в же уезда. Страшный пьяница, над женой издевался, тут ему пудов семь муки собрали, до да самовар. Самовар он топором в лепешку пьяный разбил, а муку всю в уборную выспал. Все кричал, самогонку заваривайте, и служил почти что год. А зять у него был Карповский, инспектор уголовного розыска. Зубы, как волчь. Вот он зять-то своему все и рассказал, где у нас в церкви, да что. И приехал Карповский, отобрали ключи и все увезли, церковь запечатали. Это был 33 третий год. Ах, какая церковь была! Большая, вот как здешняя. Иван этот Захаринский четыре церкви вот так-то вот закрыл. Зиму и лето все в тапочках ходил, все пропивал. И помер он. Шел пьяный и помер у пруда в деревне гвозди Там у пруда его и зарыли. Вот ведь какую смерть себе нажил. И тут целое лето я не служила. Но без места я мало ходила. Приехали за мной из Телепшина, тоже от Сохти. Двенадцать верст, только в другую сторону. Церковь там Вознесение, а священник был Покровский, отец Петр. Было у него три сына, один женатый и два неженатых, их обоих еще до меня посадили. И прослужил я с ним не полный год. 9 июня там праздник Кирилла Белозерского, Кирилла Вагодина меня и забрали, и привезли в Пашихоне, в тюрьму. А тогда еще тюрьма... «Загдом» называлось, и кошки были ещё не заколочены. Сначала-то я две ночи ночевала в ГПУ. Забрали босиком, даже не для одец Вот привезли меня в тюрьму. Я говорю, а теперь меня куда? Всё, здесь вот будешь. квартира говорю, хорошая. И хлеба будут давать? Будут. А там ещё никого не было. Я первая пришла в камеру. Вот, говорю, дожила. Да. Квартира бесплатная, хлеб, не искали, говорят, зубы Ну, немного прибралась, в камере, сижу. Первые недели две очень строго, даже в туалет с милиционером. Тут стали подсаживать баб, всех за колхозное добро, с колхозного поля. Две бабы по подолу гороха нарвали, дали по десять лет. Одна выдернула три свекла, этой восемь лет. Теперь сидим. Приезжает прокурор области. Кулаки вот как моя башка. Всех спросил, кто за что сидит, ко мне. А начальник тюрьмы Тихвинский говорит, «Это Монашина подозрительная, у нас с ней разговору нет». И так ушел прокурор. Три дня прошло, приезжает начальник областной, и он обо мне спросил. Тихвинский ему также ответил. «Нет, тот говорит, дай-ка я с ней один поговорю». Все меня расспросил, как фамилия, и говорит, Я твое дело видел. Ты сидишь ни за что. На днях тебе освобождение. И тут приходит опять Тихвинский. Посылает меня работать бригадиром. Мне утром дали прибавку, 100 грамм хлеба и огурец. Дергали мы Леон. Вечером пришли, мне опять прибавка, 100 грамм. Три дня проработала, приходит опять начальник. Знаешь что, принимай прачечную. Поняла я прачечную. Дня четыре проработала, потом меня солить капусты огурцы. Тут ж мне и пропуск на волю дали, и даже старые стаи сделали. Заключенных я принимать стала. Вот раз и говорят, иди новых принимай. Пришла я. Обалдела. Матушка-ягуменья, как и принимать-то? Я говорю милиционеру, она из ГПУ, наверное, в шее у нее много. Надо в баню ее? Он говорит, не надо. Я говорю, она нас в шаме наградит. Принесла я шайки и две горячей воды, вымыл ее, белье ей чистое подала. А матушка говорит, ничего мне не надо. Я и спать тут не буду, и есть не буду. Нет, говорю, матушка, все будешь, и есть, и спать. И просидела с ней месяц. Ее все одиночку водили, все золото спрашиваю у нее. А у нее ничего не было. Они не верили, ее много мучили. И вот я сижу уж три месяца, четвертый, и пишу заявление, я о меня Карповскому, это инспектор уголовного розыска, зять Ивана Захаринского, четыре церкви они закрыли. Сижу, говорю, без вины, а он, погоди, будет тебе и вина. И решила я тогда объявить голодовку. Написала заявление, положила кусок хлеба, да и отправила обратно. Прибежал начальник к столу, говорю, ты не дело делаешь, в таких годах себя гробишь, а я все равно. Не буду есть хлеб, буду умирать. На второй день приносят мне две доли хлеба за оба дня. Отправляю ей прошу прошусь в одиночную. Ряня переводит. Вечером пришел врач, пришла комиссия, судья пришел, следователь пришел. Врач говорит, очень слаба. Следователь стал спрашивать, что за дело? — Не знаю, говорю. Я монашина была в монастыре, а судья Посадский. — Снимай голодовку, двадцатого тебе будет суд. Тут я стала есть. Привели на суд, самую последнюю спрашивали, и постановление. — Освободить из-под стражек а мне женщины пашихонские натащили всякой еды, пирогов да булок, я целую шаль набрала, да и в тюрьму отнесла матушке-ягумене. Начальник не отпускал меня. — Куда пойдешь? Ночь, ночуй, дождь! В одиннадцатом часу освобождалась я. — Нет, — говорю, — возле ограды лягу под дождем, а на воле. И блудилась я по городу в темноте до двух часов. Утром... Пришла домой в Телепшино. Только тут уж не отец Петр стал. Он умер. Стал тут теперь отец Иван Зайцев. Он монах был, хорошо служил. Да только меня таскает до да допрашивают Раз отпустили, дескать, как себя поведет. А я все так же веду себя. В церковь вхожу, пою, читаю А тут и церковь нас закрыли. Свои же местные. Отобрали ключи и все тут. Коммунистка у них была, Иголкина, так она на меня больно кричала, такая молодая, а в церкви служишь, могла бы в сельсовете работать. Я э, неграмотная, говорю, врешь, была бы неграмотная, в церкви б не служила. Но тут ж я в Телепшине почти не жила. Узнали, что я без места в Лисине за сорок верст. Там Анна Петровна была, сама-то из Телепшина, а замуж была выдана... В Лесино. А там уж меня знали. Приходит она и зовет к ним в церковь. Письмо принесла от отца Константина. Я пошла туда на воскресенье. Церковь большая, батюшка старый. Квартира. сторожка каменная, большая квартира. Ну, поступила я. Дали мне две подводы. Со мной еще одна монашенка поехала Мария. Я ее сторожем устроил. Отец Константин, старый старик, хорошо мы с ним служили. Вот пойдем мы с ним на требу. ему гостят Он только одну чашку выпьет, да прикроет ее рукой. Больше не буду. А я говорю, а я одна пить не буду. А ты пей, пей, пей. Вина не выпьет. Боже упаси! Церковь всегда сам запирал, ключи у него были. Ладно, хорошо. А тут году, что ли, в тридцать пятом пришли к нам обновленцы. Сначала к батюшке во флигель. Псаломщик ихний, Сергий, старостый священник-обновленец, отец Арсений. Пришли к батюшке. Вот так и так переходите к нам. Отец Константин. Нет ж я какой из колыбельки такой в могилку. Не пойду, говорит, никуда. Арсений. Служить вам не дадим. Теперь уж везде обновление. Ну и пускай там обновляются, а я старый. Какой есть живу.